Глава 13. Сладость мести обманчива. На деле в ней мало калорий закон вселенского противоречия. На корабле Вайграф не было разграничения на день и ночь, и я не знала, сколько времени проспала, но проснулась отдохнувшей. Террела не было рядом. Я потянулась, покачиваясь на удивительной кровати бассейна, а затем вылезла из нее и поежилась от перепада температуры. Моя одежда, которая вчера валялась по всей каюте, сейчас была аккуратно сложена на массивном кресле. В этой каюте я чувствовала себя как в стране великанов, хотя уже бывала в такой обстановке в прошлую встречу с Вайграми. Я искупалась в небольшом резервуаре-бассейне, вода в которой быстро набиралась по запросу и точно так же уходила в едва заметные отверстия в стенах и полу. Затем оделась и вышла в длинный, освещенный нитями-светильниками коридор. Конечно же, я сразу же отправилась в медотсек. Когда вошла и увидела пустую автоматическую реанимационную капсулу, то опешила. Первой мыслью промелькнуло то, что случилось нечто плохое, Но в этот момент из двери процедурного кабинета вышел вайгр-медик, а за ним мама в бесформенном комбинезоне с бледным лицом. На ее лице застыла грустная улыбка. Увидев меня, она остановилась и подняла взгляд. «Мама!» – тихо сказала я, но тут же закричала громко так, что слово разлетелось по медблоку звонким эхом. «Мамочка!» Я бросилась навстречу, целовала щеки, сжимала в объятиях, что-то бессвязно шептала, словно все еще не могла поверить, что это возможно. Я помнила, как оплакивала ее два года назад, когда мне пришло известие. Ее начальник объяснил, что подхваченный ею вирус лихорадки был весьма опасен, и от тела требовалось избавиться согласно инструкции. Мне даже отправили документы и фото. Тогда я и подумать не могла, что все это может быть подлогом. Да и начальник был вовсе не тем, за кого себя выдавал. «Ариночка, детка, прости. Я должна была тебе рассказать еще тогда, но боялась, что ты повторишь судьбу отца. Я ведь знала, за что его убили», — сказала она, когда страсти немного улеглись. «Я уже знаю об Эмиранах. Террел мне все рассказал. На кого же ты работала на самом деле?» «На правительство. Я действительно долго была в команде биологов. Начальство не знало о моих измененных генах, и твой папа ничего не знал». Я ведь улетела с Амирана еще до твоего рождения, и внешне ничем не отличалась от людей, но потом меня выдали и подставили. Я оказалась в тюрьме. Я ведь даже не знала, что меня считают мертвой, и очень переживала, как ты отреагируешь на мое исчезновение. Смущенно объяснила она. Меня отправили в Стазис капсулу почти сразу. Два года прошло, мама. Два года. Бедная моя девочка. Как же ты настрадалась? Я всхлипнула, зарываясь пальцами в ее волосы. Мы стояли и просто смотрели друг на друга, словно и не было тех двух лет разлуки. Какая же она у меня красивая и молодая! Она ведь может еще найти свое счастье. Разобраться бы только с Дексом и врагами Террела. В тот момент дверь медотека тихо зашуршала, открываясь. Вайгр уже вышел, не став нам мешать. И я думала, что это он вернулся. Но в помещение вошел Террел и остановился напротив. Мама как-то неловко взглянула на него. «Здравствуй, терол А ты совсем не изменился?» Тихо сказала она, смущенно улыбаясь. «Здравствуй, Софи». Сдержанно кивнул он и добавил. «Ты тоже прекрасно выглядишь, несмотря на то, что тебя только вчера достали из стази с Я вдруг почувствовала какую-то недосказанность, зависшую в воздухе. «Вы что, знакомы?» — Удивленно спросила я. Террел молча кивнул, не став ничего объяснять. Мама повернулась ко мне и пояснила. «Мы пару раз виделись, это было очень давно». «Значит, это ты сказала папе, кто такой Террол?» Я почувствовала, как округлились мои глаза. «Поэтому он и затеял его поиски, поэтому собирался рассказать всем правду». «Нет, он сам все узнал». «Я не хотела подставлять Криса и боялась за тебя. Я очень сильно его любила и не могла примириться с его смертью». «Арина, нам нужно срочно поговорить», – позвал меня Террел. Мама кивнула, мол, «идите, не буду мешать». Я пошла за Амиранином в кают-компанию корабля, стряхнула себя оцепенение и уставилась на него. «Ты не сказал, что знаком с моей мамой». «Я сам узнал недавно, поэтому оправдываться не собираюсь. И я точно так же, как и ты, считал ее мертвой. Но ты молодец, что не растерялась там в тюрьме». Твоя смелость заслуживает поощрения. Решил все же отблагодарить? Интересно, каким образом? Снова затащив меня в постель? Поддела я его с обидой в голосе. Зачем же? Есть и другие способы. Разберемся, когда я вернусь. Ухмыльнулся наглец. Надо было оставить тебя там на станции на пару лет, чтобы подумал над своим поведением. Для меня бы это время прошло незаметно, так что не радуйся. Почему ты сразу не сказала, что просил передать Офлин? Я замолчала, гневно глядя на самодовольное лицо Террелла. Он ведь сам виноват, что мне пришлось использовать маскарад, рискуя жизнью. Будто не понимает, как сильно задел в тот день, когда его шкафы Амирани похитили меня из бара. «Лучше ты расскажи, что ты со мной сделал. У меня появились странные способности. Перелил свою кровь, иначе ты бы просто погибла после происшествия в храме» я не думал что у тебя есть предрасположенность к изменениям и не знал что твой организм отреагирует подобным образом сейчас понимаю что моя кровь послужила катализатором спровоцировавшим изменения клеток холодным тоном произнес он я хотела было возразить что не собиралась остановиться особенной что меня и так все устраивало но осеклась он спас мне жизнь на олтре Вытащил из неприятности, в которые я сама влезла по причине своей доверчивости. Но и благодарить я его за это не собиралась. Ладно, счет равный, Терралти Джойс, сглотнув, ответила я. Я пойду к маме. «Постой. Я задержу тебя всего на пару минут, и можешь быть свободна. А теперь о главном. Люди Уильяма на днях похитили несколько контейнеров с оружейным плутонием. Мои шпионы, да, не удивляйся, я ведь долго отлаживал систему информирования, сообщили мне, что мой сумасшедший братец хочет навсегда уничтожить базу на Амиране. Он желает замести следы, стереть с лица галактики город, чтобы прикрыть свою преступную задницу». И теперь, когда он знает о моем побеге, он не станет больше ждать. Мне нужно остановить его, во что бы то ни стало. Как только я это сделаю, то вплотную займусь планом мести. Конечно, Уил постоянно менял защиту, но Краот смог взломать базу данных корпорации и достал весьма любопытные сведения, которые помогут его арестовать. У него все куплено. Тихо возразила я. «Мне вдруг стало неловко за то, что из-за меня могли погибнуть люди, тысячи людей». крауд недаром просил сказать о нем Террелу. «Вот же я глупая!» Хотя не представляю, как бы заявилась к Квазару на Олтер с такими новостями после того, как мы удачно пообщались. «Террел, мне страшно. Особая служба безопасности и контроля поддерживает Уильяма. Они все считают себя преступником». Террел вдруг звонко расхохотался. Ты пересекла несколько галактических секторов, познакомилась с Вайграми, переодетая декаркой, пробралась ко мне, чтобы снять репортаж и едва не погибла в храме. И после этого тебе страшно от того, что я оказался не таким? Я не верю. Ну и не надо. Я даже как-то обиделась. Но Терл внезапно снова стал серьезным. На самом деле куплены далеко не все. «Есть еще на свете честные политики и честные агенты, хотя их не так много. После того, как мы покажем всем то, что сделал Уильям, несколько десятков чиновников полетят со своих должностей». «Но тогда все узнают, кто такие Амирани на самом деле», – возразила я. «Это необходимо. Мы не можем быть изгоями галактики вечно. Да, первое время земляне будут бояться нас». Но потом привыкнут. Мы слишком долго прятались среди простых людей. Даже твоя мама не призналась отцу, кто она такая, хоть и прожила с ним больше двух десятков лет. Возможно, ты прав. Возможно? Он приподнял одну бровь. Слушай дальше. Есть вероятность, что я не вернусь. Да. «Не смотри на меня так. Даже в самый хороший план может закрасться погрешность, зависимость от стороннего фактора. Если что-то пойдет не так, то тебе сообщат пароль от одного счета. Ты сможешь сменить документы, даже внешность, если захочешь. Хотя эти милые острые ушки я бы оставил». Он потянул вверх кончик моего эльфийского уха. «Но план по уничтожению Уильяма все равно будет доведен до конца даже в случае моей смерти. Тогда ты сможешь вернуться на землю». «Мне не нравится то, что ты говоришь». Хрипло прошептала я. «Увы, такова жизнь, Арина. Ты сама это прекрасно понимаешь». Он склонился ко мне и поцеловал быстро и сухо, а потом сказал «Попрощайся за меня с мамой, мне пора». И развернулся, направляясь к дверям кают-компании. «Террол, ты куда?» Бросилась я за ним. «Мы ведь еще не прилетели на Адарго». Через несколько минут с нами состыкуется один из моих кораблей. Дайк, Эл и Краот уже ждут меня у внешнего шлюза. Повернув голову, сказал он. «Я шагнула в коридор и молча смотрела, как удаляется дорогой мне мужчина, который показал, какой яркой может быть жизнь, рассказал, как легко потерять все. Вся эта история научила меня не бояться трудностей и быть верной своим принципам. Но он никогда не любил меня и не хотел врать. И, скорее всего, наши пути разойдутся, как траектории комет в космическом пространстве. Террел не будет моим, потому что он глава крупной корпорации» хоть временно и скрывается под маской злодея, а я всего лишь краткий промежуток его жизни. Он спас меня, я помогла ему выбраться из тюрьмы. Вот и все отношения. Да еще оба получили удовольствие от секса. Но жизнь не состоит из одних удовольствий. Стоит принять истину и просто прекратить на что-либо надеяться. Я заставила себя встряхнуться. Мама ждет. Нам столько всего нужно рассказать друг другу. За несколько дней не успеть». Но у нас впереди целая вечность. А еще при встрече скажу пару ласковых Дезиру Элтарху. Одними извинениями Вайгр точно не отделается. С этой мыслью я вздохнула и снова направилась в медотсек. Где-то на окраине галактики мимо одной из патрульных станций пролетел корабль, скрытый защитным отражающим полем. Дежурные не спали. Этот окраинный сектор уже много лет оставался под неусыпным наблюдением правоохранительных органов Лиги планет. Ведь именно там, за фиолетовой туманностью, находилась враждебная планета Амиран, открытая всего три десятка лет назад. Угроза мирному населению галактики. Корабли, подлетающие близко к планете, расстреливались без предупреждения. По крайней мере, именно так числилось в сводках. Несмотря на то, что по всему периметру сектора были выстроены патрульные космические станции, амиране каким-то образом попадали на Землю и другие планеты, словно просачивались незаметно. Военные и полиция любили говорить с сарказмом, что корабли Амиран имеют те же способности, что и их создатели. Но, конечно, все это было преувеличено в разы. «Мы засекли пространственное возмущение, сообщил один из дежурных второму. Чертовые амиране! Готовь катер, отправимся в погоню», – приказал старший по смене полицейский. Первый чуть заметно побледнел, но кивнул головой, не смея перечить руководству. За время его дежурства еще никогда не было происшествий и погонь. «А если нас там расстреляют?» – Все же спросил он перед тем, как выйти из диспетчерской. Третий мужчина – пожилой связист, безразлично пожал плечами. «Может, повезет на этот раз и обойдёмся без жертв. Я передам сигнал тревоги на другие станции». Пока патрульный крейсер отправился в догонку незнакомому кораблю, из гиперпространства вынырнул еще один звездолет, быстро набирая скорость и также направляясь в сторону Амирана. На мониторе диспетчерской мелькнул длинный шлейф, и корабль сразу же пропал из зоны видимости, оставшийся на месте связист только присвистнул от удивления. Террол, который лично находился за штурвалом второго звездолета, замер в напряжении, глядя на большой монитор. Уже несколько часов он преследовал корабль, на борту которого находилось многотонная бомба. Третий раз звездолет, запрещенный в галактике группировки, терялся в гиперпространстве. Вслед за ним делали гиперпрыжки Амиране. Раньше достать врага просто не было возможности. Тайная база террористов периодически меняла расположение в космосе. Но как только их корабль засекли подчиненные Ти Джойса, сразу началась погоня. Жаль, не имелось никакой возможности эвакуировать население Амирана полностью. Но на всякий случай всем передали команду прятаться в убежище. Конечно, Терл был не один. С другой стороны туманности находились два корабля «Амиран», которые пытались блокировать террористов так же, как он. Но опасность все равно существовала. Единственным выходом было взорвать вражеский звездолет на отдалении от планет, а желательно и вовсе в гиперпространстве, чтобы никого не задело. А для этого нужно проникнуть к мерзавцам на борт их корабля. Почему-то Терл принимал весь груз ответственности на себя. Если бы не тайные исследования его и Артура Декса, ничего бы не было. Амиран просто не существовало бы как таковых. Нужно было заявить об их открытии раньше, сразу после смерти отца. Но гордыня не позволила. Хотелось довести все опыты до конца, получив ошеломительные результаты лично. «Да черт с ними, с опытами. Прошлого не вернуть. Но пока есть шанс сохранить будущее. Жизнь многому его научила. В том числе тому, что нельзя давать обещаний, если не уверен, что сможешь их выполнить». Именно поэтому он не стал ничего обещать Арине Райдер, не сказал, что у него на душе. Чтобы не обнадеживать ее зря, пусть лучше считает его расчётливым эгоистом и прожжённым циником. Так ей будет легче пережить, если он вдруг погибнет. При мыслях о том, что она сейчас о нем думает, внутри всё переворачивалось. Он хотел бы видеть на её лице улыбку, хотел бы каждый день просыпаться рядом с ней, злить её, доводить до умопомрачения своими выходками, а затем любить. Долго и сладко, пока она его не простит. Но это потом, когда он вернется, потому что теперь ему есть кому возвращаться. Ее признание в любви записалось на коре головного мозга Амиранина четкими насечками, убрать которые невозможно. Девушка говорила о своей любви искренне, а он думал только о том, как лишить ее того, что было ей дорого, чтобы потешить свое эго. Террел, вон они, до корабля около парсека, указал на движущуюся на радаре точку. Это патрульные. Вот идиоты. Вечно лезут туда, куда их не звали. Они могут нам помешать». Террелу вдруг вспомнились слова, сказанные им три дня назад. Даже в самый хороший план может закрасться погрешность, зависимость от стороннего фактора. грёбаный полицейский катер и был этой погрешностью в его идеальном, продуманном до мелочей плане. Они не дадут подойти близко к кораблю террористов, обязательно устроят стрельбу. Плевать. Нужно бороться до последнего, пока он еще жив. «Ускоряемся, догоним этих смаглов», – скомандовал Террел. Дайкин кивнул в ответ и подключил резервные ускорители. Корабль «Амиран» быстро рванул вперед, нагоняя звездолет, на борту которого находилась смерть. Пальцы сжали штурвал. Только бы успеть, до планеты осталось всего полчаса полета, за которое он должен совершить невозможное. Эти копы совсем с головой не дружат. Неужели в космический патруль стали брать на службу мелронов? Высказался крауд, который до этого на удивление долго молчал. Нужно от них избавиться, пока еще не поздно. Эл, свяжись с Рейджином, приказал Ти Джойс молодому Амиранину. Сейчас, Рейдж, уже близко, попробуем отвлечь копов, отправив в погоню за другим кораблем, произнес Эл, не отрываясь от приборов. Когда расстояние до скрытого полем корабля террористов уменьшилось, на экране показался силуэт второго звездолета Амиран. Полицейский катер развернулся. Похоже, они растерялись и теперь не знали, кого преследовать. Но в любом случае ненадолго оставили звездолет террористов в покое, бросившись за более доступной добычей. Все, ближе подойти не могу, иначе они нас заметят. Согласен. Дайк, пора. Краот, следи за моими координатами. Не забудь, чему я тебя учил. Ваша задача – подключить чип к их системе управления. Дальше я все сделаю сам. А вы сматывайтесь как можно быстрее. Террел промолчал, понятно, что риск существенно вырос из-за корабля-патруля, но все не так уж и плохо, возможно, ему все же удастся довести план до конца. Иначе придется просто начать перестрелку, а это слишком опасно для всех, кто может находиться в зоне поражения бомбы. Они кратко повторили свой план. Надевая костюм скафандра, какие обычно использовали военные космического десанта, Террел вновь проверил ракетный ранец. Затем закрепил к поясу лазерный резак. Они переглянулись с Дайкиным инварсом из-под щитков скафандров и шагнули в открывшийся шлюз. Система навигации костюма работала отлично. Амиране набрали приличную скорость и напоминали выпущенные из пистолета пули. Через несколько минут они включили магнитные перчатки, приклеившись к борту корабля. «Нам нужно найти их слабое место». Раздались в шлемофоне слова Дайкина. "Около технического шлюза, это выше по левому борту", ответил Терл и осмотрелся. Звездолёд казался стальной скалой, которую нужно преодолеть с риском для жизни. Он приостановился. Похоже, что террористы заметили погоню и теперь совещались. Но зато ползти по поверхности стало проще. Террелл снял плазменную резку, проделывая в шлюзе отверстие, достаточное для того, чтобы в него протиснуться рослым мужчинам. После оба проникли внутрь, затаившись в тени пустого помещения. По кораблю пронесся механический голос, принадлежащий бортовому компьютеру. «Система разгерметизирована. Начинаю работы по восстановлению». Мимо Террелла прополз небольшой ремонтный робот, проникнув в выпиленную дыру. Машине было все равно, кто стоит рядом и наблюдает. Она просто делала свою работу. «Давление стабилизировано, все системы в норме», – монотонно сообщил тот же голос через пять минут. «Быстрее, ищем порт для подключения», – махнул рукой Терел. Они вышли в коридор, где навстречу им шел один из членов экипажа. Незнакомец хотел было подать сигнал об опасности, но не успел. Дайк бросился к нему и свалил его на пол одним мощным ударом кулака. Тот упал без сознания. «Чёрт, они узнают, что мы здесь, тихо сказал Дайк, снимая шлем. Иначе все равно ничего не получится, я тебя прикрою. Попробуй подключиться к их интерфейсу. Мужчина около минуты клацал по сенсорной панели, после чего с тихим треском открылся небольшой разъем. Все, готово, чип установлен. Уходим, пока тихо, я уже подал сигнал Офлину. Громко выдохнул Дайкин, отключая панель и ставя блок, чтобы никто не успел изъять чип раньше времени. «Самое страшное позади. Теперь нужно вернуться на свой корабль». Террел мчался к выходу, включив свои способности на полную катушку. «Была дорога каждая секунда. Промедление в их случае равносильно самоубийству. От места поломки возвращался все тот же робот, который проехал мимо, даже не взглянув на непрошенных гостей». «Ты старался зря», – язвительно заметил ему вслед Террел, глядя на заделанную дыру. Дайкин хмыкнул, услышав реплику босса. «Надеюсь, все пройдет гладко. Да поможет нам великий космос». Три минуты, верные движения и плазменный резак проделал новое отверстие в том же месте корпуса. «Сейчас они точно спохватятся. Иди первый, я за тобой», — сказал Терл, не оглядываясь назад. Он вынырнул в космос сразу же за Дайкином. Внутри нарастало, как снежный ком, ощущение тревоги. Он не мог с ним справиться. И неспроста». Корабль снова набрал приличную скорость, и Террел едва мог передвигаться по его поверхности. А Миранина потряхивала от перегрузок, которые уже убили бы обычного землянина. Ничего не видя перед собой, Террел активировал ракетный ранец, отрываясь от борта звездолета и действуя практически на ощупь. В глазах помутнело, но он понял, что уже набирает скорость в космосе, отдаляясь от источника опасности. Яркая сиреневая вспышка взрыва ослепила его полностью, а ударная волна отбросила назад. Ранец не справлялся с нагрузкой, и Террелла вращала в безвоздушном пространстве. Взрыв в космосе рассеялся быстро, как и сама волна, в течение нескольких миллисекунд. Почувствовав резкую боль в груди, Т. Джойс провалился в пустоту вакуума. «Одни дни тянулись долго, другие же пролетали, как часы. Я устала ждать и жить в неведении о судьбе Террела. Ожидание скрашивало общение с мамой, с которой мы никак не могли наговориться. Мы почти все время находились вместе, но наступала ночь, когда я крутилась в постели-бассейне и просто ревела от безысходности». «Арина, этот Вайгр Дезир такой душка!» Он показал мне свою великолепную коллекцию редких инопланетных артефактов и сказал, что ему не хватает единственной раритетной вещи, но он обязательно добудет ее, если договорится с одним Амиранином. Попыталась отвлечь меня мама, когда застала совсем расстроенной. «Не обольщайся, он душка лишь на первый взгляд», — ответила я, встряхнувшись. «Вайгры не бывают добрыми. Они делают только то, что им выгодно» я не стала говорить, что Вайгр меня едва не угробил в погоне за новым экспонатом. Но Дезир и правда пытался всячески загладить свою вину передо мной, хотя мы больше не поднимали старой темы. Он как раз получил должность посла и снова собирался на землю с визитом. А нас пригласил пожить в его доме. Его две жены были весьма удивлены такому решению, но с ними-то я как раз быстро поладила. Чтобы не терять время даром, я принялась изучать их рычащий язык. Мало ли, когда пригодится». Все же жители Адарга планируют вступить в Лигу планет. Арина! К тебе прилетел какой-то землянин. Сообщила, заглянув в столовую Ирахона младшая жена Дезира. Странно? Забеспокоилась я. Он знает, что я здесь? И я не стала пытать Ирахону. Вошла в приемную комнату и увидела там высокого мужчину в форме торгового космофлота. Он протянул мне небольшую коробочку из матового пластика. Я на Адарга Транзитом просили передать это лично вам в руки. Всего хорошего. — отсалютовал мужчина и вышел из дома. У меня тревожно застучало сердце. Я вспомнила слова Террелла. Он говорил, что передаст данные денежного счета, если с ним что-то произойдет. Неужели мои опасения оказались верны? Я просто не переживу, если с ним что-то случилось. Недаром же он даже не позвонил за 10 дней, которые мы не виделись. «Что это такое?» — полюбопытствовала мама, которая шла за мной. «Ничего, просто мелочь. Я переоденусь, и мы с тобой полетим в торговый центр». Пряча слёзы, ответила ей, а сама бросилась в спальню, чтобы пережить свое горе в одиночестве. Когда я открывала послание, руки тряслись, как у ненормальной. Внутри оказался маленький чип, который я вставила в свой ком. Из браслета распространилось свечение, оформляясь в голограмму. И передо мной возник псевдотерл. «Я знаю, что ты всегда рада меня видеть, дорогая». И вспомнил о твоей мечте, а потом подумал, что могу помочь тебе ее осуществить. «Через 10 дней состоится громкий арест одного известного человека. Ты ведь наверняка хочешь сделать об этом репортаж. А чтобы слова не были пустыми, я подобрал для тебя самые любопытные сведения, которые ты найдешь на этом чипе. Можешь вылететь с Дизиром Элтархом, тебя встретит Рейджин». «Значит, жив. Жив. Я была готова наброситься на него и как следует поколотить. Но избить голограмму, увы, невозможно. Почему он не сказал, как все прошло? Почему не написал, что соскучился? Вспомнил лишь про репортаж». «Ладно, чёрт с тобой, Террел, я тебе это припомню. За то, что ты остался в живых, я прощу твой сарказм. Я сделаю репортаж об Илье Медексе, Терреле и Амиранах, потому что это должен был сделать мой отец, потому что галактика должна узнать, кто на самом деле главный галактический преступник, а с Террелом я поговорю, как только всё разрешится». В тот день, когда Террел Декс вместе с Дайкиным Ораном останавливал атаку террористов на Амиран, он едва не погиб. В него стреляли из орудий корабля, но по случайности под огонь попал полицейский катер, на котором и произошел взрыв. Самый хороший план может закрасться погрешность, но именно эта ошибка может спасти жизнь. Странно, но факт. Террол получил сильный ушиб лёгких. Но костюм смягчил удар. Его подобрал Рейджин через два часа поисков, но к этому времени самое худшее было позади. Таймер бомбы был приведен в действие, и в космосе произошел взрыв, который уже никому не угрожал. Жители Амирана были вне опасности, и это главное. Восстановившись за пару дней, ТРЛ занялся реализацией второй части плана месте, самому Уильяму Дексу. После инцидента с побегом... Господином Фарреллом, советником министра, была назначена проверка Хейзел и других тюрем. Сам Джонатан Фаррелл оказался неплохим политиком, и Террелл встретился с ним, чтобы выяснить, кому из ОСКБ можно доверять. Когда словами Террелла заинтересовались власти, слухи дошли и до президента Земной Федерации, который поручил разобраться в обстановке. Террела пригласили в президентскую резиденцию, где Амиранин подробно рассказал все, что ему известно. После чего главой ОСКБ был разработан план ареста Уильяма Декса и его союзников. И тут Террелл вспомнил о Арине Райдер. Она действительно была предана своей работе и мечтала стать востребованным репортером. Он знал, что она не откажется. Как не откажется от другого его предложения. Но обо всем по порядку. Хотя времени до названного Террелом срока оставалось в обрез, я все же успела подготовиться, просмотрев присланные файлы. Мы прилетели с мамой на землю, но несколько дней прятались в жилом секторе Вайграф. В нужный день, не без помощи Амиранина, я получила допуск в главный офис Уильяма Декса, где и состоялся его арест. Я сняла видео, как агенты ОСКБ выводят главу корпорации в наручниках и сажают в служебный аэрокар. Как повсюду орудуют штурмовики, как носятся по офису испуганные сотрудники. А пространство перед постепенно заполняется полицейскими аэрокарами. Вместе с Ульемом Дексом были арестованы еще два его заместителя корпорации царила паника, ведь никто не знал причин ареста Уилла. Зато я все отлично знала. Я успела на место событий первое, получив несомненное превосходство над опоздавшими репортерами различных каналов. Вернувшись, я принялась за работу. Используя материалы Террела и свои личные записи, я за три дня смонтировала двухчасовой фильм, в котором поведала всю историю с самого начала, подтверждая свои слова неопровержимыми доказательствами». За это время вся рассказанная терролом история вновь прокрутилась в голове и, наконец-то, разложилась по полочкам, как и должно быть. Я поведала об исследованиях Декса Старшего, о террористах, о вовремя остановленной войне, напомнила, откуда пошли слухи о новой открытой в галактике расе и кто они на самом деле. Я позвонила на ведущий канал Лиги Планет и предложила им материал. Ответом стало двухдневное молчание. «Я уже была подумала с грустью, что зря все это затеяло. Слухи об аресте у Ильяма Декса, безусловно, расползались, но пока никто не знал правду». Но тут меня ошарашили. Со мной связался лично президент телеканала и предложил за фильм баснословную сумму, называть которую вслух я даже не решалась, чтобы не сглазить. Я тайно прибыла к нему в офис, заключила договор и через два часа стала обладателем огромной суммы на своем счету. Мне хотелось лично поблагодарить Террела, но я понятия не имела, где он скрывается. Репортаж вышел в самое лучшее время, сразу после выпуска новостей. Я с замиранием сердца просмотрела все еще раз, словно ждала реакцию телезрителей у себя дома. Дома. Фильм произвел настоящий фурор. Все говорили об амиранах, обсуждали их способности. Подхватив тему, самая крупная кинокомпания тут же начала снимать сразу два художественных фильма об амиранах. Непонятно, откуда стали появляться новые и новые репортажи, обличающие Ульяма Декса. Люди стали верить в то, что амиране не так опасны, как о них говорят. Вскоре на их планету улетели первые корабли землян, чтобы договориться о сотрудничестве. «Я знала, что все результаты исследований давно засекречены и спрятаны Терролом. Слишком опасно отпускать их в массы, но это уже ничего не меняло, потому что амиране уже существовали. Сам Террел появился на телевидении внезапно, дал пресс-конференцию и рассказал о своей удивительной судьбе. Он стал настоящим героем, самым популярным мужчиной в эфирах всех каналов. За новым главой корпорации охотились представители СМИ. Но Террел Декс уже занял пост президента, и через многочисленную охрану к нему было не так уж легко пробиться. Тем более, что заведовал его личной безопасностью никто иной, как Дайкин орен бессменный помощник. «Меня популярность тоже не обошла стороной. Постепенно один за другим начали сыпаться предложения о работе одно круче второго. Меня звали на все каналы, предлагали должности, умоляли с ними сотрудничать. Даже Бач позвонил и лебезил передо мной, просил вернуться к ним на работу. В конце концов, я приняла одно из предложений и улетела вместе с мамой на околоземную станцию, где готовили эфиры. Новая должность скрасила мою грусть. Днем я была занята работой, которая занимала мои мысли. Вечером общалась с мамой, рассказывала ей о своих делах и успехах. А ночью накатывала, и я вновь и вновь пересматривала те самые видео, где мы были с Терлом вместе, где он показывал мне Олтер. «Лучшие дни в моей жизни», когда всей Вселенной стал один, единственный мужчина». «Вот только теперь ему не до меня. Террел Декс слишком важная шишка, чтобы обратить внимание на какую-то журналистку. Я видела его на пресс-конференциях рядом с шикарной блондинкой. И если судить по ее восхищенному взгляду, она явно была к нему неравнодушна, как и он к ней. Кажется, она являлась одной из его новых помощниц. Да какая уже разница? Хотя иногда так хотелось заявиться к нему в офис, чтобы «поколотить обоих», «Я даже пару раз записалась на личный прием, но почему-то отменяла встречи и молила его секретаря ничего не говорить Терреллу. Я была слишком наивна, если думала, что Терреллу что-то нужно, кроме возмездия и власти. Пора прекратить видать в облаках и научиться жить заново, забыть об Амиранине и думать о себе и маме. А потом я узнала ошеломительную новость». Самый завидный холостяк Лиги Планет решил жениться. «Неужели на той грудастой блондинке? Конечно, их только и показывают вместе». Но этим дело не кончилось». Вскоре меня вызвал начальник и сказал, что поручает мне провести репортаж с его свадьбы. Сначала я хотела отказаться, но потом у меня созрел подлый план мести и Террелу, и его невестушке. Главное – попасть на торжество, а там я ему устрою веселую жизнь. Моя любовь впала в стадию ремиссии, периодически чередуясь с ненавистью и неконтролируемой злостью. О грядущей свадьбе говорили все, кому не лень. Люди обсуждали личную жизнь Террела Декса, его будущую жену, его удивительные способности. А я зеленела от зло, и уходила, только бы больше никогда не слышать это имя. И вот тот самый день настал. И мы с двумя операторами сели в аэрокар и отправились снимать репортаж. Нам пришлось пройти строгий контроль. Молчаливые охранники не отвечали на вопросы. Да я и не собиралась ничего спрашивать. Еще за день до того мне хотелось просто посмотреть Терл в глаза и спросить, за что он так со мной. Сейчас же мне хотелось бежать без оглядки, только бы с ним не встречаться. «Простите, вам придется пройти за мной». «У вас проблема с пропуском». Прохладным тоном заявил мне у входа в огромный зал охранник, амбал с ярко-синими глазами. «Какие еще проблемы?» «У тебя у самого проблемы. С головой!» Огрызнулась я. «Неужели Террел узнал, что я здесь и решил от меня избавиться? Это уж совсем бессовестно с его стороны». «Не знаю. Просто пройдите за мной. Как только мы все выясним, то сразу же вас отпустим», ответил Амиранин и повел меня к лифту. «Ребята, снимайте сами без меня», махнула я рукой своим оператором. Ждите, к вам придут, сказал охранник, оставив меня в огромном кабинете загородного дворца Террела. Я упала в кресло и закрыла глаза, в голове от переживаний и так сплошная каша, а теперь еще и это. Надо же, может, он решил позаботиться о моей нервной системе. Я тихо усмехнулась. Я вдруг почувствовала чье-то присутствие и резко обернулась. В дверном проеме, опираясь о косяк, стоял Террел в шикарном трендовом костюме темно-зеленого цвета. Сшитым по последней моде Земли, в белоснежной рубашке со стильной прической. Длинной косички больше не было, он ее острик. Амиранин просто смотрел на меня, и я на мгновение забыла, что здесь делаю, утонув в зелени его глаз. Он казался бесконечно сексуальным и красивым, насколько может быть красивым мужчина. «Смотрю, ты всерьез, вознамерилась посмотреть на мою свадьбу?» — усмехнулся Терел, сверкнув белоснежными зубами. «Лучше бы я не прилетала», «Так и знала, что ты задумал какую-то пакость», — подскочила я. «Даже теперь, когда ты стал главой корпорации, в тебе просматривается тот же квазар с замашками бандита». С меня, кстати, сняли все обвинения. Конечно, пришлось заплатить адвокатам, чтобы уладить некоторые детали. Но это уже не столь важно. «С чем тебя и поздравляю. А теперь разреши мне уйти». Гордо задрала я подбородок и двинулась к выходу. Но Террелл не дал сбежать. Он схватил меня за руку и притянул к себе, впившись в губы неимоверно вкусным поцелуем. И Я немного подергалась в его объятиях и замерла, позволяя вытворять с моим ртом то, что ему хочется». Меня захлестнула волна возбуждения. Я стонала в губы мужчины, гладила лицо, по которому так соскучилась, обнимала за шею, чтобы не отпускать от себя. Так мы и не дотерпим до свадьбы, с хрипотцой сказал Террел, когда наконец смог оторваться от меня. Хочешь быстрее представить мне свою невесту? С горечью вспомнила я. Желаешь познакомиться? Еще как. Черт, вот и кому я врала. Ему или самой себе. Идем. Потащил он меня но вовсе не в коридор, а в нишу кабинета. Вот она. Я подняла взгляд, удивленно уставилась на свое отражение в большом зеркале. Террел обнимал меня сзади и хитро улыбался. И тут ошарашила догадка. Он затеял весь этот спектакль, чтобы отомстить мне за тот маскарад на олтре. «Ты невыносим!» простонала я, откинув назад голову. «Ты не звонил два месяца, даже сообщения ни одного не отправил. Ты мог бы хотя бы намекнуть, что мне нужно подождать, пока ты не наиграешься в мега-крутого босса. Я думала, ты собираешься жениться на той блондинке, которая недавно стояла рядом с тобой на пресс-конференции». «Разве? Она всего лишь мой секретарь. Я действительно был очень занят, очень. И это не шутка. Адвокаты, полиция, ОСКБ, разговоры с политиками и нужными людьми, телевидение, смена общественного мнения». Ты не представляешь, сколько потребовалось нервов, денег и усилий для того, чтобы все осуществить. Хоть у меня и был давно собран компромат на Уильяма, но я думал о тебе каждый день, каждую минуту. Ты знаешь, я понял одну важную вещь. Я не могу жить без тебя. Он повернул меня к себе лицом и посмотрел в глаза. Серьезно? я влюбился в тебя еще на Олтри, хоть ничего и не сказал. Слишком зол был, а потом просто не успел. Я люблю тебя, Арина. Больше жизни. «Ты будешь моей женой?» Я замерла, слушая низкий голос, проникающий в душу и выпивающий ее без остатка. Кажется, лучшее, что может быть в жизни, уже случилось. Оказывается, нет. И для этого ты обманул меня сегодня. «Кого я обманывал? Ты сама ко мне прилетела?» — рассмеялся Террел. «Но вообще нам пора поторопиться, если мы не хотим опоздать на собственную свадьбу». «У меня нет платья». «Есть. Твоя мама выбирала. Она уверена, что тебе понравится. Я, правда, его еще не видел». «Стоп!» — выставила я руку, чтобы между нами оставалась дистанция, иначе я просто терялась от его близости. «Мама в курсе? Вы сговорились? И она готовила этот сюрприз вместе с тобой? А если бы я отказалась выйти за тебя?» «Если бы ты отказалась, я бы закрыл тебя в спальне и спросил иначе». Ты ведь знаешь, я умею добиваться своей цели. Кроме добровольного согласия, есть и другие методы, включая интимные ласки, приятный шантаж, уговоры и прочее. Я все равно не собирался тебя отпускать. Я нервно кусала губы. Конечно, хотелось стукнуть Амиранина за все его шутки. Он просто отомстил мне, решил потрепать нервы напоследок. А с другой стороны, я ведь именно этого и желала. Стать его женой. Остаться с ним навсегда, пока смерть не разлучит нас. «Я согласна. А приятный шантаж мы оставим на другой случай. Он склонился, срывая быстрый, но страстный поцелуй. У нас впереди много лет совместного быта, так что мы еще успеем друг другу наскучить. И тогда мы пустим в ход все возможные способы, чтобы это исправить».